от природы живой, ласковый. Стал в их присутствии бояться слова сказать, а там и совсем затаился, сделался как бы несуществующим в доме. Тотчас после свадьбы его перевели спать из отцовской спальни на диванчик в гостиную, небольшую комнату возле столовой, убранную синей бархатной мебелью. Но сон у него был беспокойный, Он каждую ночь сбивал простыню и одеяло на пол. И вскоре красавица сказала горничной. «Это безобразие. Он весь бархат на диване и затрет. Стелите ему, Настя, на полу, на том тюфичке, который я велела вам спрятать в большой сундук покойной барыни в коридоре». И мальчик в своем круглом одиночестве на всем свете зажил совершенно самостоятельный совершенно обособленный от всего дома жизнью, неслышный, незаметный, одинаковый изо дня в день, смиренно сидит себе в уголке гостиной, рисует на грифельной доске домики, или шепотом читает по складам всю одну и ту же книжечку с картинками, купленную еще при покойной маме. Смотрит в окна. Вид он на полу между диваном и каткой с пальмой. Он сам себе стелет постельку вечером и сам прилежно убирает, свертывает ее утром и уносит в коридор, в мамин сундук. Там спрятано и все остальное, Добришка его. 28 сентября 1940 год.